Глава 13. Адея. Я смотрела в туман, который скрывал от меня берег, и чувствовала, как все рвется внутри от этого дикого воя. Он доносился так отчетливо и сильно, что мне хотелось закрыть уши руками, чтобы не слышать его. Но я понимала, что теперь он будет звучать у меня в голове постоянно. Рейн сказал мне, что я должна бояться не волка, а его самого. И сейчас я понимала, что именно он имеет в виду. Волк был искренен. Звери не умеют лицемерить. Мой гордый хищник никогда бы не показал мне свою боль. Он бы спрятал ее так глубоко, как только можно, окутав обжигающий холодной коркой презрения. А волк, он звал меня. Он кричал там где-то, по ту сторону нашего такого кратковременного счастья. Он не скрывал свою боль, он исторгал ее из себя на километры вокруг и леденил мне душу этим криком. Несколько раз у меня возникало дичайшее, неконтролируемое желание броситься в воду и плыть обратно к нему. Туда, где он так отчаянно зовет меня через темноту и расстояние, как будто между нами все сильнее и сильнее натягивается трос, тащит в его сторону. А я изо всех сил держу его и чувствую, как начинают отрываться с мясом железные крючья, впивающиеся в тело. Один за другим они раздирают мне душу, пока вой Не стих там вдалеке. И я не закрыла глаза, понимая, Что вот теперь это всё. Теперь за предательство Меня возненавидит даже его зверь. Манера двигалась на удивление быстро. Шесть гребцов работали веслами В полной утренней тишине. И вдруг я поняла, что мы не должны были — Переплывать озеро, если направлялись в Таладас, мы должны были двигаться совсем в ином направлении. Я была слишком напугана и взволнована, чтобы осознать это раньше. Резко повернулась к Десу Арану. Почему мы пересекли озеро? Разве есть еще один путь в Таладас? Он бросил на меня взгляд и снова отвернулся, глядя на берег. Потому что мы. Не направляемся в Таладас маядесса Я в удивлении смотрела на Леонадас Арана, судя по всему, одного из командоров разведывательного отряда. А куда мы направляемся? Повернитесь ко мне, когда я с вами разговариваю, и смотрите мне в глаза. Он тут же обернулся. В глазах отразилось легкое недоумение от моего тона, но он мгновенно склонил голову в почтении. «Отвечай, почему мы не едем в Таладас? Разве мой брат не захватил Лурд и не собрался выступить на Валлас?» Данай медленно поднял на меня взгляд. «Слухи расползаются слишком быстро, моя Одесса. Для ласаров вы... вы... Он подбирал нужное слово, и по мере того, как он говорил, я чувствовала, как учащается мое дыхание от предчувствия. Для них вы покорились воле Валаского варвара и изменили своему народу. Они не встретят вас ни лепестками шанар и песнопениями. Я подняла руку, не давая ему говорить, и он замолчал. Но мы оба знали, как встретили бы меня жители Таладаса. Камнями и грязью. Значит, вот какая участь меня ждет дома. Я почувствовала, как Маран сильно сжала мою руку и сжала в ответ ее пальцы. Вам нельзя в Лурт, моя Одесса. Вы должны ехать в Лассар. Дурные вести еще не достигли тех земель. Мы обойдём озеро и направимся туда западной дорогой, которую еще не занесло до полной непроходимости. У нас слишком мало времени. Через несколько дней заметёт все подступы к границам Валаса. Равана выдыхая, я смотрела на Десса Арана. Он мне врал. Западная дорога вела не прямо в Лассар. Она пролегала через земли, принадлежавшие Астре-Нахадас. Там находился храм, в котором я должна была когда-то принять постриг и остаться до самой смерти. Значит, вот что задумал мой брат — отправить меня к Донату. Не бывать этому. У меня нужно было спросить, а не принимать эти решения только с Маагаром. Я не поеду в Нахадас. Ведь мы направимся именно туда, верно? Так вот у меня другие планы. Ты свернешь на Таладас после того, как мы достигнем западной цитадели. Нет, моя Одесса, Я выполняю приказы Вилярия да Свияр, и мне велено доставить вас в Находас». Я оторопела от этой наглости, сжала руки в кулаки и с яростью посмотрела на Даная. «Да как ты смеешь мне перечить? Перед тобой не просто велиария а еще и на армии Лассара. Ты сделаешь так, как я сказала, иначе я велю отсечь тебе голову». Я могла поклясться, что он готов был рассмеяться мне в лицо, но сдержался. «Моя Десса, Вы лишены всех званий и титулов. Отныне вы обязаны беспрекословно подчиняться храму. Не вынуждайте меня выполнить приказ насильно. Я не верила, что слышу это. Мне казалось, я сейчас тряхну головой и проснусь от еще одного кошмара. Но чем пристальнее я смотрела в глаза Дасу Арану, тем больше понимала, что никакой он не командир разведывательного отряда, он командир карательного отряда Инквизиции Нахадаса. «Ты меня не сопровождаешь, верно? Тебе велено взять меня под стражу и доставить к Верховному Астрелю?» «Верно, моя Десса но я рассчитываю на ваше благоразумие и на то, что мне не придется применить к вам силу, как велено в указе». «В каком указе?» Я опять начинала задыхаться. Сердце билось о ребра с такой силой, что мне казалось, я снова вот-вот потеряю сознание. «В указе нашего Велиара, Ода Первого Великого!» Я усмехнулась уголком рта. «Значит, приказ отдал не Маагар». А мой отец? Что ж, этого следовало ожидать. Отрекся от опозоренной дочери с такой же легкостью, как когда-то отрекся от меня в детстве за красный цвет волос и продержал всю жизнь заперти в Тиане. И что в этом указе, Дес Аран? Этим указом вы лишены всех титулов, званий, почестей и привилегий, лишены приставки Десса к вашему имени. За то, что была взята в плен, в горле начинало першить и соднить так сильно, что я с трудом могла вдохнуть холодный воздух. Он замолчал, а потом продолжил за то, что предали ваше государство и стали любовницей Виляра Валаса, за то, что отдали приказ казнить ваших воинов и раскрыли Валасарам военные тайны, выдали карту подступов к Лассару и расположение стратегически важных точек. По мере того, как он говорил, я уплывала в тот самый туман, который окружал меня со всех сторон. У меня начало гудеть в ушах и пульсировать резкой болью в ушах понимание — это же конец. По всем законам лоссара, за подобные обвинения полагается только казнь. Ложь. Хрипло прошептала, а потом закричала, вцепившись пальцами в плащ проклятого Арана. Это грязная ложь! С какой лживой, смердящей пасти вы вытянули эту чудовищную клевету? Ваши войны, которых вы отправили на смерть, два им удалось сбежать. Это из их слов. Мои войны, все мертвы, со слезами на глазах, сказал я. «Не все. К счастью или к несчастью для вас не все. Им помогли сбежать. Среди волосаров тоже есть недовольные возвращением ублюдка Даала. Они поведали о том, как вы потом дали согласие стать любовницей волосара и приказали казнить всех своих верных воинов, а сами даже не вышли, чтобы посмотреть на казнь». В его голосе. Звучало такое презрение, что мне хотелось заорать, чтоб он заткнулся. «Они умирали, проклиная вас!» «Ложь! Они умирали и пели оду мне! Клялись в верности!» — прошептала я почти беззвучно. Смотрела сквозь него и слегка пошатываясь, чувствовала как не имеют кончики пальцев и сжимается сердце все сильнее и сильнее. Так вот что ты для меня готовился яр Вот что ты придумал, чтобы он никогда меня не нашел. Твоё решение не было спонтанным ты готовился к этому. А магар Он был рад избавиться от меня. Я слишком часто лезла в его решения и оспаривала их перед отцом, когда приняла командование армии Лассара наравне со старшим братом. Какими силами ада они смогли заставить моих солдат, так как леветать меня? Неужели за золотые монеты? И им поверили? тихо спросила я, где они сейчас? Пусть повторят эту ложь, глядя мне в глаза. Они мертвы, подцепили хворь в варварской земле и скончались примерно в один день. Да? Хворь? Их отравили, чтобы они не сказали правду. По законам Лассара вы приговорены к смерти. «Но вы не подлежите ни суду смертных, ни военному суду. Вы принадлежите храму, а поэтому вас нельзя казнить без ведома Верховного Астреля и его решения по этому поводу. Великий и могущественный, даст донат, готов принять вас в лона храма и дать вам пристанище, а ваш отец дал на это согласие. Народ Лассара никогда не простит вам».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 или дергает толстыми руками свой член от мысли, что каждый день сможет измываться надо мной. А если я откажусь следовать в Находас добровольно? Я буду вынужден связать вас и доставить туда силой. Мне можно с вами не церемониться, но из уважения к вам, из уважения к памяти вашего брата Аниса, которому я служил, да его отбытия в волас, я все еще отношусь к вам с должным почтением. Я усмехнулась. Я выжгу вам глаза, потом отниму ваш меч и снесу вашу голову с плеч, так же, как и головы всех, кто попробует приблизиться ко мне. Даже если вы это сделаете, вас это не спасет».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 запереть тебя в храм, а не видеть у себя перед глазами как вечное напоминание, что род Вияров больше не идеально чист, что в роду появилась Шана, и теперь они все будут прокляты Илином, если не отдадут ее ему обратно. Отец зависим от Доната. И он также знал, что я не соглашусь на это добровольно, поэтому и издал указ, вынуждая меня подчиниться силе. Дас Аран не обманул. На берегу нас ждал вооруженный отряд. Когда я заметила повозку с клеткой, у меня все похолодело внутри. Даже так? Клетка? И вы посмеете? На тот случай...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 из своих солдат, которая была уверена, что от неё никогда не отступятся и закроют своими спинами. Я больше не их Десса, не их Гарана. Гарана, генерал, я теперь никто, потому что не адай, я тоже больше не стану. И я не поеду в храм. Донат третий не получит меня никогда.